Глава седьмая. Или ты, или тебя. Ворота неспешно поднимались, давая возможность повозкам проехать во внутренний двор замка. Высокая крепостная стена отбрасывала длинную тень, укрывающую головы измученных жарой пленников. В чьих легких уже спрессовалась пыль, и чьи языки прилипли к небу от жажды. Двое всадников ехали впереди, еще двое сзади. Между ними катилась небольшая вереница деревянных клеток. Они были неаккуратно, но крепко сколочены. устланы соломой, что временами сыпалось сквозь отверстия между досками. Всего четыре штуки. Крошечные, что не встать, не развернуться. В каждой по три человека. В основном молодые женщины, которых забирали из семей за неуплату долгов или взяли в плен по какой-то иной причине. Но встречались и крепкие мужчины, чья вина была никому неизвестна. Спрашивать о чужом несчастье, когда свое затянуло петлю на шее, пленники не считали нужным. Они ехали в молчании». И только оказавшись во внутреннем дворе, стали перешептываться и осматриваться. С какой целью их привезли в замок короля, догадаться нетрудно. Во всяком случае, мужчин. Как и товарищи по несчастью, Мисора прильнула к решетке, чтобы рассмотреть новое место. Зажатая в угол клетки уже пять дней, она грезила о побеге но шанса так и не представилось. Ноги затекли, от пота зудело все тело, разило от клеток так, что слезились глаза. Пленников не выпускали даже в туалет. Приходилось мучиться и ходить под себя. На ходу целясь в щели между досок, чтобы не сидеть потом в собственных испражнениях. К тому же донимали назойливые мошки, садящиеся на лицо так часто, будто то было намазано мёдом. Мисора устала их давить. Злой рок. Стоило избавиться от одной неприятности, как настигала другая. Неужели это месть за то, что я бросила ребенка? Что я могла сделать? Мисора сжимала губы от досады. Она не считала, что совершила нечто непростительное. Многие люди убивают других без видимых на то причин. У нее причина имелась. Почему же именно ее настигла расплата? Когда все это началось? Когда дни растянулись в нескончаемую полосу из боли, страха и сожалений? В тот миг, когда трехликий бог отвернулся от нее, Или когда она отвернулась от него. Трёхликий. Иноверческий бог, которому поклоняются отдельные племена, официально не признанный в Ривердасе. В попытке скрыться от преследования, Миссора проделала долгий путь. Она надеялась, что ей удалось запутать следы скрыть собственный запах в реках, которые она переходила вброд. Найдя маленькую деревушку чуть ли не на окраине страны, женщина вымолила себе приют, обещая работать. Но спокойствие продлилось недолго. Явились люди с мечами и стали требовать с хозяина долг. Миссора не знала, что подвигло этого несчастного брать деньги взаймы но быстро поняла, вернуть он их не может. И тогда он назвал ее дочерью. Мисора хотела сбежать, попытаться драться, но мужчин было больше. Выдавать себя женщина не хотела. Люди отличались беспощадностью ко всем, даже к собственной расе. Что уж говорить о магах и других отродьях шаха. И вот ее забрали в оплату чужого долга. Мисора в очередной раз осознала. К тебе добры лишь тогда, когда хотят использовать. Две полненькие, перемазанные грязью девушки, сидевшие рядом, обменялись парой фраз. Но Мисора не расслышала их. Клетки вскоре остановились, всадники спешились и поприветствовали стражу. «Раз, два, пять, девять...» Женщина огибала взором пространство, приглядываясь к лицам незнакомых людей в гамбизонах. В столице их было непривычно много. С аккуратными бородами или вовсе бритые. Мерзейшие слуги цивилизации, считающие, что им дано право миловать и карать. Мисора прислушалась, пытаясь разобрать речь работорговцев. Что станет с ней теперь? Неужели пережитого оказалось недостаточно? Его величество соизволит оценить товар. Сегодня хорошая партия. Все крепкие и здоровые, как жеребцы. Мисора перевернулась на другой бок. Зевнула, чуть запоздала, прикрыв рот рукой. Капелька пота медленно стекала по ее виску. Мокрая, провонявшая одежда липла к телу, доставляя дискомфорт. Стражники что-то ответили. Затем один из них отправился в замок. Женщина наблюдала за статной фигурой, бегла взбирающейся по каменной лестнице. Уверенные движения человека, находящегося на службе у короля. Мисора успела заметить, что местные стражники смотрят на людей свысока. Она слышала, что они нередко злоупотребляют полномочиями, а говорят зачастую лишь на языке оружия. Сталкиваться с ними не хотелось, но что поделать? Когда ты в клетке, выбора нет. Вскоре незнакомец скрылся в стенах величественного строения. Миссора ждала решения своей участи. В последние дни жизнь женщины сделалась сплошным ожиданием неизвестного. Желая скоротать время, она стала напевать старинную песню. Прошла эпоха, когда эти строки знал и пел всякий. Сейчас же она осталась в памяти единиц, и Миссора входила в число этих избранных. Она уставилась в одну точку и чуть-чуть покачивалась в такт, из-за чего наверняка напоминала полубезумную оборванку. «На поле брани растерзано тело. Тело воина в качестве дани». Пела она негромко. Мотив был тяжел и угрюм. Каждый звук, вырывающийся из уст женщины, казался порождением боли и великой скорби. Вслушиваясь в протяжную мелодию, замерли и съежились ее соседки. «Дани богам с золотых берегов, что живут на земле, где нет воин и оков. Разорвали его и сушили до дна. Он лежит во земле, что всегда холодна». Мисора замолчала, когда скрывшийся в замке стражник вновь возник во дворе. «Подготовьте рабов!» «Они скоро предстанут перед королем». «Вы слышали его?» Отозвался тот, кто считал себя законным владельцем невольников, господин Аддип. «Открыть клетки, поставить их на ноги. Пусть падают на колени перед королем». Началось движение. Замки сняли, клетки открыли. Оттуда силком вытащили и девушек, и мужчин. Ступив на землю, Мисора почувствовала неприятную тяжесть. Занемевшие ноги тряслись и подкашивались. Впрочем, стоять пришлось недолго. Рабов выстроили в линию и опустили на колени. Всюду сновала вооруженная стража. Женщина чувствовала косые и изучающие взгляды. Она всегда привлекала внимание мужчин. Знала, как вызвать в них страсть. Но мученическая жизнь испортит кого угодно. Сейчас на нее смотрели с презрением. Солнце припекало головы. Мисора не решалась поднять лица, чтобы разглядывать стражников. Последние славились беспощадностью и слепой покорностью королю чей суровый нрав заставлял трепетать людей даже далеко за пределами столицы. Вскоре явился и сам король. Все смолкли и замерли, стоило ему прошествовать вдоль пленных. Мессора бросила на высокую фигуру беглый взгляд. Любопытство взяло свое. Грубоватые черты лица, три особенно выраженные морщины на лбу. Каштановые волосы до плеч. Походка короля была воинской, будто отточенной часами упорных тренировок. Смотреть на короля долго, опасно. Сейчас каждый из невольников казался хуже мусора под его ногами. Ко всеобщему удивлению, Лангрен Тиул спустился в компании своей жены, Наоми Редерс дочери Ульриха, правителя Эндагона. Намного моложе Лангрена, на вид не больше 17 Невысокая, худенькая королева была полной противоположностью мужа. От природы бледная кожа придавала ей болезненный вид. Облачилась Наоми в нежные оттенки голубого, что подчеркивали цвет ее глаз и сочетались с золотистыми волосами. Никаких особенно красивых черт в ней не наблюдалось. Совсем не та женщина, за которую сверы и короли готовы драться на смерть. Она Аналог рыцарей в рамках Вселенной книги. Простое лицо, не запоминающееся сходу. Костлявая фигура, лишенная форм, обычно привлекающих мужской взгляд. Тем не менее, она держалась прямо и горделиво приподнимала подбородок. Шагала в ногу с Лангреном, будто пыталась показать, что равна ему. Тиула неспешно прошелся вдоль ряда рабов, осматривая тех, кто содрогался перед ним. Мисура больше не поднимала взгляда. В глаза бросились грубые, не подстать королю сапоги, на которых, впрочем, не было ни единой пылинки. И подумала, что какой-нибудь бедняга вылизывает их языком. Наоми осталась чуть поодаль, не решившись приблизиться к пленным и с презрением поглядывая на них. Внезапно Лангрен поднял на ноги двух светловолосых девиц, что ехали в одной клетке с Мисорой. Они боязливо вскрикнули, но тут же прикусили языки. Король скользил взглядом по их телам. «Женщины пригодятся на кухне или еще где?» Подал голос аддип, вставший рядом с королевой. «Они умелые, всему наученные. Стирать могут, шить, убираться, удовлетворять мужчин. Мы брали только лучших». Лангрен усмехнулся и вывел двух рабынь вперед. Затем отступил на шаг, вытащил из ножен на поясе два кинжала и протянул по одному каждой девушке. Те испуганно переглянулись, не решаясь принять оружие из рук короля. Однако поняли, что именно этого от них и ждут, и аккуратно взялись за рукояти. «Я хочу, чтобы вы сразились», Заявил Лангрен, отойдя на несколько шагов, чтобы освободить девушкам пространство. На смерть. Те снова обменялись испуганными взглядами. Аддип нахмурился. Он явно не ожидал такого поворота событий, но смолчал. Наоми отвела взгляд, но с секунду поколебавшись вновь обратила его к несчастным. Ваше величество. Запинаясь, произнесла одна из девушек. Ее руки тряслись, и она едва держалась на ногах. «Умоляем вас, пощадите!» Попытка оспорить приказ лишь разозлила Лангрена. «Мы будем полезны вам, правда. Все, что хотите, мы...» «Я хочу, чтобы вы сражались!» Твердо повторил король. Наоми нервно сглотнула. На лице ее отчетливо читались тревога и нежелание наблюдать за происходящим. «Пожалуйста!» На глаза девушки навернулись слезы. «Я не хочу умирать! Пожалуйста, позвольте стать полезной!» Лангрен сощурился, размышляя. Затем кивнул и приблизился к светловолосой. Что-то в его движениях насторожило Мисоро. Лисица затаила дыхание. «Полезной?» «Хорошо». Б «Благодарю вас, благодарю». Девушка подняла просветлевшее лицо и выдавила из себя улыбку. Волна страха еще не схлынула и заставляла голос дрожать. Лангрен осторожно взял девушку за руку, в коей та сжимала нож. Несчастная с трепетом и благоговением смотрела на мужчину, чувствуя тепло, исходящее от его ладони. Уже в следующее мгновение Лангрен повернул ее кисть и подался вперед. Клинок по рукоять вошёл в живот. Девушка беспомощно приоткрыла рот, машинально хватаясь за руку короля. С губ сорвался отчаянный стон. Лангрен вынул кинжал, стряхнув с руки ослабевшие пальцы. Вторая рабыня вскрикнула от ужаса и пошатнулась. Несчастная упала и скорчилась. Тянулись минуты. Все ждали, что король прекратит это, но он просто наблюдал. Ранение в живот – самое отвратительное из возможных. «Ты обречен, но не умираешь сразу. Могут пройти часы» даже несколько дней. Если враг оказывался милосердным, он всегда добивал. Но Лангрен хотел мучить. Он наслаждался болезненными стонами жертвы, врывающимися в тишину, где застыл парализованный человеческий страх. Вот что бывает, когда говоришь королю «нет». Когда думаешь, будто достоин большего и не берешь то, что предлагают. «Пожалуйста», – просипела девушка. Она селилась закончить мысль, но не могла, язык не слушался. Содрогаясь всем телом, она смотрела на короля с глазами. «Помогите». Лангрен остался глух к ее просьбе. Он поднял с колен следующую девицу и протянул ей окровавленный кинжал. «Надеюсь», – «Ты не хочешь быть полезной мне как-то еще?» Девушка отрицательно качнула головой и взяла в руки оружие. Ужас застыл на лице ее соперницы, что отказалась сражаться ранее. Она утерла слезы и вцепилась в рукоять обеими руками. Рассчитывать на милость короля было бессмысленно. Мисора старалась сделать вид, что происходящее ей безразлично. Будто такая манера поведения могла уберечь от страшной участи. Она то и дело разглядывала тени и муравьев, что пробегали у колен. Иногда взбирались на ноги и бесстрашно бегали по ним, словно по камню или бревно. Рано или поздно ее тоже поднимут. Но еще есть время оценить потенциальных соперниц». Несколько минут девушки бесцельно ходили по кругу, выставив коленки и выжидая. В конце концов, та, которую подняли позднее, кинулась вперед, выставив перед собой кинжал. Она попыталась ударить им соперницу, но та чудом уклонилась. Несколько минут девушки пытались пырнуть друг друга острием. Несколько раз даже оставляли друг на друге порезы. Однако больше уклонялись и топтались на месте. Они двигались неумело, были скованы собственным страхом. Страхом не просто умереть, но и отнять чужую жизнь. Мисора знала, что первый раз самый трудный. Если убьешь один раз, то во второй уже не станешь сомневаться. Сражающиеся же оттягивали неминуемое будто ждали, что король все прекратит. Однако тот лишь мрачнел. «Вы не стараетесь», — бросил он. И Миссора расслышала в голосе угрожающие нотки. Она взглянула на девушек. От вида таких обреченных лиц сентиментальные дамы обычно плакали. Но Миссоре было не до этого. «Лучше подумать, как сберечь собственную шкуру» чем соболезновать другим. Она даже обрадуется, если противницы порешат друг друга. Завязался бой не на жизнь, а на смерть. Одна из девушек стала агрессивнее размахивать кинжалом. Она наступала, издавая дикие вопли, как молокосос-новобранец в рядах армии, которого из-за его же тупости убьют первым. Ее противница пятилась, не пытаясь ответить видимо, испугавшись внезапного наступления. Она отступала, пока не споткнулась о камень и, выронив кинжал, растянулась на земле, вскинув руки, будто призывала смерть. Светловолосая тут же бросилась на нее и вонзила кинжал в грудь. Несчастная дернулась. Светловолосая яростно вскрикнула и нанесла еще один удар, чтобы добить наверняка. Девушка под ней обмякла, а победительница осталась сидеть верхом, тяжело дыша и цепляясь за кинжал, как за спасительную ветку. Мисора разглядела на ее лице мелькнувшее облегчение. Даже нечто похожее на радость. «Вот оно как. Стоит понять, что ты, а не тебя, и убийство приносит удовольствие». «Пожалуйста». Все еще стонала раненая в живот, но все делали вид, будто ее больше не существует. Светловолосая отстранилась от тела и с надеждой посмотрела на короля. Лангрен сделал несколько широких шагов и ухватил за плечи следующую девушку. Мессора не успела опомниться, как уже стояла на ногах. После многих дней пути она чувствовала слабость. Но страх перед возможной гибелью взбодрил. Мисора собрала остатки сил. Она не должна проиграть. Король толкнул ее в сторону трупа. Подними кинжал и сражайся. Светловолосая отчаянно всхлипнула от Она испуганно посмотрела на Мисору, и та поняла, что девушка выдохлась. Покойница лежала в пыли, устремив в небо остекленевший взгляд. На лице застыла гримаса ужаса. Интересно, кто встретил ее после смерти? Гиул или Шах? Мисора наклонилась, забрала кинжал из мертвой руки и крепко стиснула рукоять. С ее уст вновь сорвалась едва слышная строчка. На поле брани растерзано тело. Тело воина в качестве Дани. Светловолосая поднялась на ноги, сжимая окровавленный кинжал обеими руками. Она следила за миссорой, ожидая, что та нападет. Но женщина оставалась на месте. Важно дышать ровно и не давать страху брать верх над разумом. Страх не позволяет мыслить а в сражении необходим холодный рассудок. «Когда растешь в стране вечной войны», размышляла Миссора, «начинаешь думать о том, как убить и быть убитым. Человеческая жизнь здесь ничего не стоит». Она тоже наблюдала за движениями светловолосой, но чувствовала, как Лангрен сверлит их взглядом. Король начинал скучать. Но думать следовало не об этом. Светловолосая кинулась вперед, решив быстрее покончить с этим. Она действовала так же нелепо, как и до этого. Выставила перед собой кинжал и пошла в лобовую атаку. Реакция эмиссоры превосходила человеческую. Так что, отведя в сторону руку противницы, она схватила ее за запястье. Потянула на себя и воткнула кинжал ей под челюсть. Не так уж и сложно. Все произошло меньше, чем за минуту. Светловолосая распахнула глаза. Кинжал, не достигший цели, выпал из ее руки. Она захрипела и потянулась к глотке. Миссура вытащила оружие и бросила взгляд на короля. Лангрен следил пристально. Он ждал зрелища, хотел больше крови. То, что он устроил подобного рода представление, многое говорило о нем. Жестокость. Вот чем он упивался. Светловолосая опустилась на колени. На лице ее застыло непонимание. Наверное, разум не хочет принимать то, что вот-вот угаснет». Решив потешить Лангрена, Мисора обхватила умирающую девушку за голову и воткнула кинжал ей в глаз. Затем отстранилась и пнула ее на землю. Больше светловолосая не встала. Мисора вопросительно взглянула на Лангрена. Что теперь? Он доволен ею или заставит драться снова? Ответ не заставил себя долго ждать. Король приказал следующей девушке подняться. Соперница мисоры опасливо приближалась к телу, чтобы взять кинжал. Слишком уж близко он лежал к ногам лисицы, а та не собиралась отходить. Едва девушка сделала рывок и нагнулась, чтобы схватить оружие. Мисора подалась вперед и нанесла ей три удара в живот. Горячая кровь заструилась по рукам. Несчастная вскрикнула, скорчилась и упала на колени. Мисора перерезала ей глотку. Еще один труп, который сбросят в общую яму. Это нечестно, подал голос Лангрен. Она не успела взять кинжал. Разве вы говорили о каких-то правилах боя, кроме того, что он на смерть? Мисора сделала шаг в сторону и наступила на клинок, выпавший из рук побежденной. «Кто хочет, тот возьмет, Ваше Величество, ты имеешь воинский опыт?» «Нет, мой король. Я так не думаю. Ловкости тебе не занимать, да и бьешь ты, не колеблясь. Либо делала это прежде, либо потрясающе равнодушно к чужим жизням. На лице мисуры мелькнула едва заметная улыбка. Лангрен поднял с колен следующую девушку. Еще трем противницам не повезло даже взять кинжал, а вот с последней завязался бой. Коротко стриженная женщина едва поднялась на ноги, встала в странную позу, будто пыталась изобразить разъяренного зверя. Мисура насторожилась. Во взгляде противницы застыли угроза и нечто граничащее с безумием. Она начала кружить, размахивая руками, и миссоре пришлось поворачиваться, чтобы не упускать ту из вида. Стриженная продолжала нарезать круги все быстрее и быстрее. Наконец она бросилась. Мисора замахнулась кинжалом, но противница перехватила ее руку. Хватка оказалась неожиданно сильной. Лисице пришлось отступить. Она почувствовала, как полубезумная пинает ее под колено. Ноги невольно подогнулись. Пока Мисора падала, женщина успела схватить лежащий кинжал. Мисора выставила свободную руку, коснулась ею земли, чтобы сохранить равновесие. Одновременно развернулась и попыталась ударить противницу ногой заблокировала удар руками. Мисора выпрямилась и отступила. Стриженная бросилась на нее с кинжалом. Мисора парировала атаку. Они размахивали оружием, наступая друг на друга. Мисора чувствовала, что соперница не так уж проста. Она двигалась четко, наносила резкие, точные удары. И если бы не реакция лисицы, она могла давно оказаться среди трупов. Короткостриженная сделала выпад. Мисора уклонилась от клинка, но тут же почувствовала, как кулак врезается в переносицу. В глазах на миг потемнело. Лисицу сбили с ног, и она выронила оружие. Противница ссаданула ее ногой в грудь и замахнулась для решающего удара. Мисора сгребла в горсть песок и швырнула нападавшей в глаза. От неожиданности противница зажмурилась и полоснула ножом воздух. Мисора перехватила ее руку и отвела в сторону. Затем вцепилась женщине в глотку, сделала рывок и перекатилась вместе с ней. Они поменялись местами. Теперь короткостриженная попыталась вывернуться из схватки но Мессора держала из последних сил. Она выпустила когти, буквально вцепившись противнице в плоть. Она могла бы вырвать кусок кожи, но медлила. Стоит ли показывать, что она не человек? Мало ли как при дворе относятся к оборотням. Возможно, ее постигнет худшая участь, чем магов. Мессора не стала рисковать. Она отпустила горло и потянулась за кинжалом. Коротко стриженная подалась вперед и боднула ее головой в уже звенящую переносицу. Мисора вскрикнула. В глазах потемнело, но она продолжала чуять противницу. Она все еще сжимала руку, в которой та держала кинжал. «Пальцы нащупали тот, что лисица обронила». Короткостриженная попыталась помешать ей взять клинок. Но мессора сжала кулак и ударила ту в лицо. Затем еще раз и еще, напрягая каждый мускул. В глазах немного прояснилось. Лисица схватила кинжал и занесла его над противницей. «Стой, не надо!» – взмолилась та, чувствуя, что ее шансы сокращаются. «Не убивай!» Но Мисора уже опустила клинок. Он по рукоять вошел женщине в грудь. Лисица ощутила, как тело под ней дернулось. Она выждала несколько секунд, не отпуская руку короткостриженной, будто боялась, что та припрятала какой-нибудь козырь и так просто не умрет. Однако женщина обмякла. Мисора сделала глубокий вдох. Голову жутко ломила. Она почувствовала, что руки ее дрожат и слабеют. Отстранилась, поняв, что с и покончена, и вновь взглянула на Лангрена. В горле пересохло. Измученное тело тряслось от боли и усталости. Из-за голода и обезвоживания перед глазами поплыло. Но, несмотря на это, миссора уловила во взгляде короля одобрение. Хотелось стоять до конца, но ноги подкашивались. Больше всего лисица боялась, что против нее поставят мужчин. Однако Лангрен махнул стражником. «Уведите ее!» «Конец?» Миссоре хотелось в это верить. Но, как известно, любой конец... Это только начало».